Эдит Несбит. Тысяча верных копий. но что же нам делать?» — в двадцатый раз повторила королева. «Что ни делай, добром это не кончится. Вот увидишь», — мрачно отвечал король. Они сидели в беседке увитой витой жимолости в королевском саду и беседовали, в то время как королевская нянька прохаживалась взад-вперед по дорожке с новорожденным младенчиком на руках. «Нисколько не сомневаюсь, что мне придется это увидеть», — горестно вздохнула королева. Беда приходит разными путями, и никогда не знаешь заранее, каким именно путем она придет. Но бывают такие случаи, когда беду можно предсказать с полной уверенностью, как дважды два четыре. Например, если вы забыли на плите кипящий чайник, то он неминуемо выкипит и расплавится. Если вы оставили кран в ванной комнате открытым, а сток закрыли пробкой, можете не сомневаться, что через некоторое время лестница в вашем доме превратится в Ниагарский водопад. Если вы забыли дома кошелек, то у вас не окажется денег, когда нужно будет платить за проезд в трамвае. А если вы бросите зажженную спичку на тюлевую занавеску, вашему папаше придется отдать 5 фунтов за вызов пожарной машины, которая приедет заливать пожар водой из шланга. Точно так же, если вы король, и вам не хочется, чтобы на крестинах вашей дочери присутствовала злая фея, то как бы вы ни поступили, все равно выйдет скверно. Если вы ее пригласите, она придет, а если не пригласите, тем более придет. И неизвестно еще, что хуже для маленькой принцессы. Как прикажете поступить королю? Конечно, можно вообще не звать никого на крестины, от греха подальше. Но не обидятся ли при этом добрые феи? Ведь тогда уж точно добра не жди». Такие вот раздумья мучили короля Азимандию и его королеву. В трудном положении оказалась царственная чета «не позавидуешь». В сотый раз они обсуждали этот вопрос так и сяк под олеандрами и помиранцами своего королевского сада, возле мраморной балюстрады, за которой цвели великолепные розы, белые, пурпурные и желтые. А нянька все прогуливалась мимо, держа на руках малютку, из-за которой, собственно, весь этот сыр-бор и разгорелся. И королева с нежностью поглядывала в их сторону. «Не правда ли, мой дорогой?» — молвила она. «Порою хочется, чтобы мы были простыми, неприметными людьми». «Вот уж нет», — отрезал король. «А мне хочется. Только подумай, на крестинах были бы лишь ты, да я, да твоя сестрица. И вовсе бы не нужно было бояться. Но погоди-ка». «Я, кажется, что-то придумала». Король сделал скучное лицо. Видимо, он не ожидал, что его супруга может придумать что-нибудь дельное. Но первые же четыре слова, сказанные королевой, заставили его навострить уши, если только так можно выразиться о королевских ушах. Вот что она сказала. «Давай устроим тайные крестины». «Каким образом?» – спросил король. Королева по-прежнему глядела на дочку, и в ее глазах было какое-то рассеянное, что называется, отсутствующее выражение. «Минуточку», — медленно начала она. «Так, мне все ясно. Мы отпразднуем Кристины в подвалах нашего замка. У нас великолепные подвалы». «Еще бы», — перебил король. «Их строили для моего дедушки-мастера из Ланкастера». «Разошлем приглашение под видом счетов от булочника». «У меня есть знакомый посыльный из булочной. Очень милый мальчик. Вчера, когда я объясняла ему, какая должна быть корка у французских булочек, он сделал козу нашей крошки и она засмеялась. Представь себе! А в приглашениях мы напишем так. Одна буханка – три шиллинга. С оплатой просьба не задерживать. Это будет означать, что приглашена одна персона на три часа дня. А на обратной стороне напишем, куда и зачем. Невидимыми чернилами, то есть лимонным соком. А мальчику из булочной велим поговорить с каждым человеком лично Ну, знаешь, как обычно, когда они на самом деле просят не задерживать с оплатой И каждому прошептать на ухо Страшная тайна! Лимонный сок! Подержать над огнем! Правда, я замечательно придумала О, мой милый, скажи, что ты согласен Король отложил трубку, поправил на голове корону И торжественно, от души, поцеловал королеву «Ты у меня чудо!» — сказал он Это именно то, что надо. Но мальчишка из булочной, не слишком ли он мал? Можно ли ему довериться? Ему 9 лет, ответила королева. И мне порою приходило в голову, не переодетый ли он принц. До того он смышленый. Все шло по плану, задуманному королевой. Подвалы замка и впрямь великолепные вместительные были в тайне украшены доверенными людьми короля и королевы. Вы никогда бы не сказали, что это подвалы, увидев, как здорово они преобразились. Стены были убраны серебристым атласом и бархатом, увешаны гирляндами белых роз. Каменный пол покрыт свеженарезанным дерном и растущими там и сям веселыми и чистенькими маргаритками. Приглашения были доставлены вовремя. На каждом приглашении простыми синими чернилами было написано «Королевская пекарня, одна буханка трешилинга с оплатой просьба не задерживать». Но стоило получившему это послание подержать его над огнем, как это шепотом советовал посыльный, и на бумаге проступали блеклые коричневые буквы. «Король Азимандия и королева Элиза» Приглашают вас на крестины своей дочери, принцессы Азелизы, в три часа в среду в подвалах замка. Пост скриптум. Нам приходится соблюдать тайну и быть крайне осторожными из-за злых фей. Поэтому просим приходить переодетыми, лавочниками и торговцами, со счетом в руке, как бы требуя уплаты в самый распоследний раз перед тем, как обратиться в суд. поэтому этому письму, кстати сказать, нетрудно догадаться, что король... пришедший во дворец требовать уплаты по счетам, меньше всего мог возбудить какое-либо подозрение. Большинство подданных короля тоже были не очень богаты, так что им легче было понять друг друга, чем это обычно бывает между монархами и их народами. Можете вообразить, с каким волнением приглашенные на Кристины ожидали среды и выбирали себе костюмы. Лорд-главный судья переоделся башмачником Но он прихватил с собой свой пухлый синий портфель, набитый бумагами. «Сойдет за сумку с башмаками», — решил он. Главнокомандующий нарядился торговцем собачьей едой и прикатил с собой тележку. Премьер-министр выглядел заправским портным. Им не пришлось даже менять выражение лица. И все другие придворные столь же ловко переоделись. Добрые феи, получившие приглашение самыми первыми, тоже не забыли о маскировке. Бенивола, царица добрых фей, преобразилась в лунный луч, проникающий в любой замок без спросу. Сирена, вторая за ней по старшинству и могуществу, явилась бабочкой. Все добрые феи до одной переоделись весьма умело и со вкусом. Королева выглядела более чем прелестно, король весьма недурно и мужественно, а новорожденная принцесса, по общему мнению, была самым изумительным ребенком из всех, кого только присутствующим довелось видеть в своей жизни. Казалось бы, все шло как нельзя лучше. Но вы-то понимаете, что это только казалось, ибо лорду-адмиралу, переодевшемуся поваром, не удалось раздобыть достаточно широкого поварского халата, чтобы полностью прикрыть им свой мундир. И краешек и палета выглядывал у него наружу. Это не применуло заметить злая фея Малевола, когда лорд входил во дворец, с черного хода. Она сидела там, притворившись бродячей собакой без ошейника и наслаждалась зрелищем королевского позора. Столько неоплаченных счетов стекалось во дворец. Но при виде блеснувшего Ипполета Малевола чуть не выскочила из своей собачьей шкуры. «Что такое?» – проворчала она, принюхиваясь, в точности как собака. «Тут надо разобраться». И, тотчас превратившись в жабу, она проскользнула в сливную трубу от котла. Ведь в подвале дворца была, конечно, котельная для отопления в холодное время года. Надо сказать, что этот котел доставил немало хлопот оформителям праздника. Как обычно, если в доме есть что-то такое, что вам не нравится, вы можете попытаться или убрать эту вещь с глаз долой, или как-то ее обыграть. Убрать огромный котел не представлялось возможным, поэтому решено было его обыграть, наполнив доверху дёрном имхом и посадив в него дерево, маленькую яблоню в полном цвету. Все восхищались этой яблонькой. Малевола, быстро превратившись из жабы в крота, прорыла дёрн и мох, которым был заполнен котёл, и высунула свой острый нос наружу как раз в тот момент, когда Беневола произнесла своим певучим и ласковым голосом всегда казавшимся малеволе ужасно напыщенным. «Принцессе суждено любить и быть любимой всю свою жизнь!» «Так-то оно так!» Внезапно перебила ее малевола, принимая свой собственный вид под виск и стон испуганной публики. «Да не кукарекай ты, петушок щипаный прикрикнула она на лорда-гофмейстера, чьи вопли были особенно пронзительны. «Не то а сам получишь от меня подарочек на Кристины!» Воцарилась зловещая тишина. Лишь королева Элиза, подхватившая на руки свою малютку, при первых же словах Малеволы слабым голосом попросила. «Ой, пожалуйста, не надо, Малевола, миленькая!» А король сказал. «А видите ли, это даже нельзя назвать официальным торжеством или приемом. Просто несколько друзей заглянули, так сказать, поздравить...» «Вижу, вижу!» — согласилась Малевола, рассмеявшись своим ужасным смешком, от которого никому еще никогда не становилось весело. «Я вот тоже заглянула, так сказать. покажите ко мне девочку!» Бедная королева не посмела отказать. Она неловко шагнула к Малеволе, держа на руках принцессу. «Ну что ж, — сказала Малевола, насмешливо хмыкнув, — «Ваша драгоценная дитятка получит и красоту, и добрый нрав, и прочую гроша, ломаного не стоящий дребедень, которую наобещали ей эти жеманные кривляки. Но зато...» она будет изгнана из своего королевства ее будут окружать враги но ни один человек не вступится за неё и никогда не вернуть утраченного до тех пор пока она не найдет малевола запнулась подыскивая какое-нибудь условие по невероятноятней пока она не найдет «Тысяча копий, готовых биться за неё, Произнес чей-то звонкий голос. «Тысяча копий, верных ей и только ей одной!» И какая-то юная феечка спорхнула с яблоневой ветки, где она сидела до той поры, притаившись между белыми и розовыми лепестками. «Конечно, я еще очень молода», — сказала она, как бы извиняясь. «Я только что закончила курс всеобщей волшебной истории. И я знаю, что если фея, произнося заклинание, споткнется и остановится больше, чем на полсекунды, любая другая фея может закончить за нее. Не правда ли, Ваше Величество?» — обратилась она к Беневоле. И царица фей признала, что такой закон существует, хотя и очень старый, и почти забытый. «Думаешь, ты очень умная?» возразила ей Малевола. дурочка ты вот кто! Я ведь именно это и хотела сказать! Вот именно это условие! Как же она найдет тысячи верных копий, если ни один человек не вступится за неё Королевство будет потеряно, и все погибнут! То-то я напразнуюсь на поминках, уж на поминки меня пригласят!» воскликнула она, радостно потирая руки. «Если вы закончили, — вежливо сказал король, — и если вы решительно не хотите ничего прохладительного, разрешите пожелать вам на прощание всего наилучшего». Он собственноручно открыл дверь, и малевола, злобно хихикая, удалилась. И тут все оставшиеся расплакались и разрыдались. «Ничего, ничего», — наконец молвил король, вытирая глаза полой своей горностаевой мантии. «Когда это еще будет? Может быть, до той поры все как-нибудь утрясется?» Но ничего не утряслось. Конечно, король сделал все, чтобы подготовить свою дочь к встрече с врагами. Он научил ее скакать верхом, фехтовать, стрелять из лука, а также из арбалета, пистолета, из ружья и даже из пушки. Он научил ее плавать и нырять, бегать и прыгать, бороться и боксировать. и принцесса выросла такой крепкой и сильной, что могла бы успешно помериться силами с любым принцем своего возраста. Но те несколько принцев, которые предлагали ей руку, узнав, что у принцессы нет другого приданного, кроме того, что подарили добрые феи, сразу смущались и говорили, что они, мол, проездом, что у них дела, и мгновенно испарялись. А потом произошло самое худшее. Торговцы и лавочники, которые уже много лет предупреждали насчет самого последнего, распоследнего раза, и в самом деле решились на крайность. Они призвали соседнего короля, который немедленно выступил войной против Азимандии, разбил его войско, солдатам уже 20 лет не платили жалования, выгнал вон короля и королеву, заплатил торговцам по счетам, бумажек хватило обклеить чуть ли не все стены во дворце и взял хозяйство в собственные руки. Случилось так, что принцессы в это время не было дома. Она гостила у своей тетушки, императрицы Арикалхии, и так как регулярной почты между этими двумя отдаленными странами не существовало, то, возвратившись домой во главе каравана из 54 нагруженных, неспешно шагающих верблюдов, она ожидала торжественной встречи, праздничных флагов, звенящих колоколов и улиц, запруженных веселящимся народом. Ничего подобного. Улицы были пусты и унылы, лавки и магазины закрыты с самого обеда по случаю субботы, и ни одного знакомого лица не встретилось ей по дороге. Она оставила караван, нагруженный подарками тетушки за воротами, и одна, на своем любимом верховом верблюде, подъехала к ступеням дворца, гадая, неужели король не получил ее письма, посланного накануне с почтовым голубем. Сошла она с седла, ступила во дворец и что же увидела? «На батюшкином троне сидит совершенно чужой король, а на матушкином месте незнакомая королева». «Где мой отец?» — смело спросила принцесса, шагнув к ступеням трона. «И что вы здесь делаете?» «Я мог бы задать этот вопрос тебе», — возразил король. «Кто ты такая, чтобы спрашивать?» «Я принцесса Азелиза», — ответила она. а а, -а, -а! протянул король. «Слышали о тебе? Можно сказать, ждали». «Так вот, отца твоего выселили отсюда. Нового его адреса уж извини, не имеем». В этот момент один из придворных подошел и шепнул на ухо королеве, что пятьдесят четыре верблюда, нагруженных шелками и бархатом, обезьянками и длиннохвостыми попугаями и самыми редкостными сокровищами Арикалхии, стоят и ждут у дворцовых ворот. Она кое-что прикинула в уме и пошепталась с королем. Тот кивнул и во всеуслышание заявил, «Я хочу огласить вам новый закон». Все придворные тотчас бросились на полничком. Так благоговейно уважали законы в той стране. «Ни один человек, если его имя Азелиза, не имеет права иметь что бы то ни было в этом королевстве», — объявил король. «Выставьте отсюда вон эту бродяжку». Так принцесса была выгнана из своего собственного дворца. И пошла она, плача по саду, в котором когда-то играла в детстве, и была счастлива. А в это время бывший мальчишка из булочной, который теперь уже сделался молодым человеком, проходил мимо с корзиной французских булочек, и вдруг слышит, кто-то плачет между олеандрами. Он свернул с дороги, чтобы сказать этому человеку, «Брось, не горюй, кто бы это ни был», и увидел принцессу. Он узнал ее сразу. «О, принцесса!» — воскликнул он. «Бросьте, не стоит горевать. Из любого положения найдется выход». «Ах, господин булочник», — молвила принцесса, ибо она тоже узнала его. «Как же мне не горевать? Меня выгнали из собственного королевства и даже адреса моего батюшки не дали. Меня окружают враги, и ни один человек на свете не вступится за меня». «Это не так», — сказал молодой человек, — «а звали-то его Эрицей. Я вступлюсь за вас». «Если мне будет позволено стать вашим оруженосцем, я пойду за вами на край света и сражусь ради вас с любыми врагами». «Вас из дома не отпустят», — грустно вздохнула принцесса. «Но я все равно благодарю вас от всей души». А во дворце тем временем произошел такой разговор. После того, как принцессу прогнали, новая королева сказала королю. «Было бы намного лучше обезглавить ее, как государственную преступницу!» И король ответил «А я прикажу своим арбалетчикам подстрелить ее при выходе из сада!» И вот, когда принцесса беседовала с Ирицием под олеандрами, кто-то крикнул с террасы дворца «Вон она!» И дождь стрел брызнул над садом. Тогда юноша бросился к принцессе и крепко обнял ее, повернувшись спиной к летящим стрелам. У короля была 1000 арбалетчиков, и все они были отменными стрелками. Ириций ощутил, как тысяча жал вонзились ему в спину. «Последний мой друг убит!» – заплакала Зелиза. Но, будучи сильной принцессой, она не испугалась, не бросила Ириция, а потащила его в кусты, подальше от дворца, а оттуда в лес, а там... Громко позвала на помощь Беневолу, царицу-фей. И Беневола явилась на зов. «Они убили моего единственного друга», — сказала принцесса. «Но, может быть, если я выну эти стрелы?» «Ни в коем случае», — возразила Беневола. «Он сразу умрет от потери крови. Но если не вынуть стрел, он тоже умрет?» «Не обязательно», — ответила фея. «Дай-ка я обрежу их покороче». и она ловко укоротила их при помощи волшебного карманного ножичка. «Я сделаю, что могу, но, боюсь, это разочарует вас обоих». И, обратившись к бесчувственному телу юноши, лежащему перед ней с множеством обрезков стрел в спине, она громко воззвала. «Эрици, в тот самый миг, когда я исчезну, приказываю тебе принять образ и обличие лесного ежа». «Ежик!» Объяснила она, повернувшись к принцессе Единственное симпатичное существо Которое может спокойно жить С колючками, торчащими в спине Правда, есть еще дикобразы Но они злые и неприятны Прощай же С этими словами она исчезла И в ту же секунду Исчез ирицей Принцесса осталась одна В лесу под олеандрами Лишь возле ее ног на земле Шевелился маленький, маленький И очень колючий, бурый ежик «Боже мой!» – вздохнула принцесса «Я осталась совсем одна И напрасно мальчик из булочной отдал свою жизнь Чтобы спасти мою Ни гроша моя жизнь не стоит Она бесценнее всего, что есть на свете» Произнес земли тихий, тонкий голосок «Как? Ты умеешь говорить?» Удивилась и обрадовалась принцесса «Почему бы и нет?» – твердо произнес ежик «Ведь от ежика у меня только колючки» А внутри я остался тем же самым ирицием Подними меня, прикрыв кончиком мантии, чтобы не уколоть своих миленьких ручек Только, пожалуйста, без этих фривольностей, — заметила принцесса Хоть ты ежик, а держись в рамках приличия Извини меня, принцесса, — грустно отвечал ежик Но это невозможно Только люди могут врать, а все другие существа не умеют притворяться Мой ежинный язык не способен сказать ничего, кроме правды А правда заключается в том, что я люблю тебя больше всего на свете Ну ладно, подумав, согласилась принцесса Раз ты всего только ежик, то, пожалуй, тебе можно любить меня, а мне тебя Как любят щенка или золотую рыбку, милый мой маленький ежик Не смейся, воскликнул ёжик. Вспомни, что душой и разумом я человек, только в ежиной шкуре Подними меня с земли, милая принцесса, и пойдем искать удачи по свету «Я-то думала, что искать следует моих батюшку с матушкой», уточнила принцесса. «Ну, да ладно, идем». Она подняла ежика, обернув его краешком мантии, и пошла дальше через лес. В тот день они заночевали в хижине лесоруба, и Верзила лесоруб оказался таким сердечным человеком, что даже сколотил особый ящичек для ежа, чтобы принцессе было удобнее его нести. Он рассказал, что большинство подданных ее отца остались верны своему королю, но не могли сражаться за него, потому что тем самым они сражались бы и за принцессу, а заклятие Малеволы это им запрещало. Итак, принцесса взяла ящичек со своим ежиком и побрела дальше, искать родителей. После множества приключений, о которых было бы слишком долго рассказывать, она их в конце концов нашла. Король с королевой жили более чем скромно, просто-таки бедно, снимая полдома в Тутинге. Конечно, они очень обрадовались, но когда услышали, что дочка хочет попробовать вернуть себе королевство, в особый восторг не пришли. «Не стоит, детка», — сказал король. «Ну, ей-богу, не стоит. Я получаю пенсию короля в отставке, а мамочка твоя научилась гениально экономить». Королева зарделась от похвалы и добавила. «Если тебе все-таки удастся прогнать этого гадкого узурпатора, вот увидишь, а какой я тогда окажусь распорядительной королевой». «Я занимаюсь на вечерних курсах домашнего хозяйства в Королевском институте». Принцесса расцеловала родителей и вышла в сад, чтобы хорошенько все обдумать. Садик был очень мал и весь завешан веревками с сохнущим бельем. Она выглянула на улицу, но там было пыльно и к тому же полно детских колясок. Так что принцесса вернулась в сад и присела на траву в прохладной аллейке между сохнущими скатертями и простынями. Она вынула из ящика своего ёжика. Он спал, свернувшись в клубок, но принцесса осторожно погладила не колючее местечко на лбу, которое легко можно обнаружить у свернувшегося ёжика, если только приглядеться. Ёжик тотчас развернулся и сказал. «Я, кажется, задремал, дорогая принцесса. Я тебе нужен?» «Лишь ты один знаешь всё, что случилось», сказала она. «Я не стала рассказывать отцу с матерью эту историю со стрелами. Можешь ли ты что-нибудь посоветовать?» Эрицей был польщен, что у него спрашивают совета, но, к сожалению, ничего посоветовать не мог. «Тебе лучше знать, принцесса, что нужно делать», — сказал он. «Могу лишь обещать, что я сделаю все, что в ежиных силах. Конечно, я был бы счастлив умереть за тебя, да что в этом толку?» «Толку мало», — согласилась принцесса. «Хотел бы я стать невидимкой», — мечтательно произнес Эрицей. «Ой, куда же ты делся?» — воскликнула принцесса, и ёжик исчез. «Я здесь!» — произнёс тоненький голосок. «Ты не видишь меня, но я-то вижу всё, что хочу! О, я теперь ясно вижу, что нам делать! Я снова спрячусь в ящик, а ты переоденешься французской гувернанткой с наилучшими рекомендациями и явишься в таком виде по объявлению, которое этот гадкий король дал вчера в газете «Узурпаторский вестник». Королева помогла Азелизе переодеться, чего она, конечно, ни за что не стала бы делать, если бы знала про стрелы. А король выделил ей из своей пенсии денег на билет. И, сев на поезд, принцесса очень быстро доехала до своего родного королевства. Король-узурпатор тотчас нанял новую гувернантку учить французскому языку своего повара. Чтобы он мог читать французские кулинарные книги, ведь самые лучшие рецепты пишутся по-французски. Уроки были назначены с 6 до восьми утра и с двух до четырех часов дня. Все остальное время гувернантка могла проводить, как ей заблагорассудится. Она предпочитала гулять по королевскому саду, разговаривая со своим невидимым ежиком. Они беседовали обо всем на свете, им было ничуть не скучно вместе. «Как тебе удалось стать невидимым?» – спросила она однажды. «Наверное, это устроило бенивола». «Хотя я верю, что у каждого человека один раз в жизни может исполниться любое желание, если только он по-настоящему этого захочет». На 55 пятый день их гуляний Ёжик заявил. «Все, с нынешнего дня начинаю возвращать тебе королевство». И вот на следующее утро король спустился к завтраку страшно сердитый, с лицом забинтованным вдоль и поперек. «В замке завелись привидения». — сообщил он. — Посреди ночи кто-то бросил мне в лицо шар с колючками. Я зажег спичку, никого и ничего. — Сдор, это тебе приснилось, — возразила королева. Но на следующее утро она сама спустилась к завтраку с забинтованным лицом. А в ближайшую ночь шар с колючками явился снова к королю. Потом — к королеве. И с той поры каждую ночь он уже являлся к ним обоим, так что король и королева совсем перестали спать. Они лежали всю ночь и думали о своих гадких поступках. А тоненький голосок из темноты то и дело спрашивал. «Кто украл королевство? Кто убил принцессу?» Доводя короля и королеву до полного изнеможения. Наконец королева сказала. «Не нужно было убивать принцессу». А король признался. «Напрасно я позарился на чужое королевство. Ведь было же у меня свое и совсем не дурное». К этому времени их руки и лица... От ушей и до шеи были сплошь и а бессонница замучила их до головокружения. «Знаешь что», — сказал король, — «нужно с этим кончать. Давай напишем Азимандии, чтобы он забирал свое королевство обратно. С меня довольно». «Давай», — сказала королева, — «только вот принцессу нам уж не вернуть к жизни. О, если б я только могла воскресить бедняжку». и слезы закапали у нее сквозь бинты прямо в недоеденное яйцо, потому что разговор происходил за завтраком. «Это правда?» — вдруг спросил кто-то тоненьким голоском, хотя никого в комнате не было. Король и королева от страха прижались друг к другу, опрокинув на пол поднос с гренками. «Правда?» — повторил голосок. «Отвечайте, да или нет?» «Да», — на силу выдавила из себя королева. «Я не знаю, кто меня спрашивает, но это правда честное слово. Страшно подумать, как мы могли быть такими гадкими...» «Страшно подумать», — эхом отозвался король. «В таком случае позовите сюда французскую гувернантку», — приказал невидимый голос. «Позвони в звонок, дорогой», — сказала королева. «Я уверена, что это голос совести. Много раз я слышала про него, а теперь вот слышу его самого». Король дернул за шнур с великолепной перламутровой ручкой и тотчас явились 10 безукоризненных слуг в зеленых и золотых камзолах. «Попросите, пожалуйста, мадемуазель пожаловать сюда», — сказала королева. 10 безукоризненных слуг нашли гувернантку возле мраморного бассейна, где она кормила золотых рыбок, и почтительно согнули перед ней свои золоченые спины, передавая просьбу королевы. Гувернантка, которой никто не мог отказать в обязательности, не мешкая отправилась в розовую столовую, где завтракали король с королевой, забинтованная почти до неузнаваемости. «Слушаю вас, Ваше Величество», – произнесла она, сделав реверанс. «Голос совести», – сказала королева, – «велел мне послать за вами. Нет ли в ваших французских книжках какого-нибудь рецепта для воскрешения убитых принцесс? Если есть, то не можете ли вы перевести его нам?» «Один такой рецепт есть», — задумчиво произнесла принцесса. «И довольно простой. Возьмите короля, королеву и голос совести, поместите их в розовую столовую вместе с вареными яйцами, кофе и гренками. Добавьте целую французскую гувернантку. Король и королева должны быть заранее хорошенько исколоты и забинтованы, а голос совести должен быть очень отчетлив». «И это все?» — спросила королева. «Почти». ответила гувернантка. Нужно только еще завязать королю и королеве глаза и так держать их до тех пор, пока голос совести не досчитает до 55 Но очень медленно. Будьте так добры, попросила королева. Завяжите нам, пожалуйста, глаза салфетками. Только сложите их, если можно, монограммами внутрь, потому что царапины на наших лицах еще не зажили, а королевские монограммы очень твердые и жесткие. Они вышиты мелким бисером по специальному заказу. «Я буду очень осторожна», — заверила гувернантка. Как только глаза короля и королевы оказались завязаны и голос совести начал считать «Раз, два, три, четыре», Азелиза быстро стала переодеваться. Она сняла нелепую шляпку и седой парик, а под пышным и безвкусным фиолетово-черным нарядом французской гувернантки у нее оказалось простое и изящное белое платье принцессы. Ненужный наряд она засунула в камин, шляпку в ящик для угля, а парик затолкала прямо в кофейник. Как раз вовремя, потому что голос совести уже произносил «53, 54, 55». Тут король и королева стащили свои повязки и увидели, что перед ними стоит, живая и здоровая, сияющими глазами и раскрасневшимися щеками, «Та самая принцесса, которая, как они думали, была убита тысячей стрел из тысячи тугих арбалетов». Принцесса заговорила первой. «Доброе утро, Ваше Величество», — сказала она. «Боюсь, что вам привиделся дурной сон. Мне тоже. Постараемся забыть о нем. Надеюсь, вы еще погостите немного в моем замке. Я буду очень рада. Простите за причиненные вам неприятности». «Они были заслуженными». призналась королева. «Но теперь, когда мы услышали голос совести, мы мечтаем лишь о том, чтобы вы нас простили». «Ни слова больше об этом», — прервала принцесса. «Позвольте, я заварю вам свежего чаю. И сварю еще яиц, ведь эти остыли, и гренки все рассыпались. Но мы приготовим завтрак заново. Ужасно жаль, что вы так исколоты. Сильно болит». «Если ты поцелуешь их», сказал незримый голос, который король и королева звали «Голосом совести». то все царапины пройдут и больше болеть не будут. «Вы разрешите?» – спросила принцесса и поцеловала короля в ухо, а королеву в нос, потому что все остальное у них было забинтовано. И в тот же миг все болячки исчезли. Они чудесно позавтракали вместе. А потом, собрав придворных в тронный зал, король объявил, что поскольку законная принцесса вернулась, он уезжает обратно в свое собственное королевство поездом в четверг после обеда. Все были в восторге. Началось веселье, на улицах вывесили флаги, зазвонили колокола, в общем, точь-в-точь, точь, как мечталась принцессе в тот день, когда она вернулась домой с караваном верблюдов. Кстати сказать, все сокровища ей отдали назад, да последние жемчужины, а также и верблюдов, целых и невредимых. Принцесса проводила короля-захватчика и его королеву до вокзала, и прощание вышло очень теплым и дружеским. Видите ли, в глубине души они вовсе не были такими уж гадкими, король с королевой. Просто им раньше как-то не приходилось задумываться над своими поступками, а бессонница поневоле заставила их это сделать. И голос совести глубоко запечатлелся у них в сердце. Сразу же после их отъезда была отправлена телеграмма. Королю Азимандии, Эсквайру, Чадствард, Деламер-Роуд, Тутинг, Англия. «Приезжайте немедленно». Замок свободен, гости выехали. а Азелиза. По приезде родителей принцесса все им рассказала. И они ее целовали и хвалили, и называли своей спасительницей и освободительницей всей страны. «Ничего я такого не сделала», — возражала принцесса. «Это все Ирицей придумал и...» «Но ведь феи говорили», — прервал ее король, никогда не отличавшийся особенной догадливостью. что королевство не удастся вернуть до тех пор, пока на помощь принцессе не придет тысяча копий, верных ей и только ей одной. «Тысяча колючек в моей спине!» — произнес чей-то тонкий голосок. «И все они до единой верны принцессе и только ей одной!» «О!» — подпрыгнул король. «Что это такое? Голос прямо из пустоты!» «Да, не просто будет к этому привыкнуть!» — молвила королева. «Может, сделать золотую клетку для этого невидимого зверька?» Но, откровенно говоря, мне бы очень хотелось, чтобы он стал видимым. «И мне!» — воскликнула принцесса. Видно, она пожелала этого очень сильно, потому что желание ее мгновенно исполнилось. И вот он появился перед их глазами. Маленький ежик, утыканный колючками, с острой мордочкой, круглыми ушками и смешным вздернутым носиком. Он смотрел на принцессу и молчал. «Ну, скажи же что-нибудь!» — попросила королева. В жизни своей не видела говорящих ежей. «По правде говоря, я очень огорчен», — сказал Ирицей. «Ведь принцесса истратила на меня свое единственное в жизни заветное желание. Лучше бы она пожелала что-нибудь нужное для себя». «Так это было мое заветное желание?» — удивилась принцесса. «Я не знала этого, дорогой ежик. Иначе я пожелала бы, чтобы к тебе вернулся твой прежний вид». «Ты бы увидела мертвого человека! Не забывай, что у меня в спине торчит тысяча острых жал! С такой ношей человеку невозможно оставаться живым!» Принцесса побледнела. Слезы брызнули из ее глаз. «Но ведь ты не можешь навсегда остаться ежом!» — воскликнула она. «Это нечестно! Я этого не перенесу! Мамочка! Батюшка! Беневола!» И в тот же миг беневола возникла перед ними. Маленькая сверкающая фигурка со стрекозинными крылышками в венке из лунных лучей. «Итак», — спросила она, — «в чем дело?» «Дело в том», — плача отвечала принцесса, — «что я истратила свое заветное желание, а он остался ежом. Неужели вы не можете ничего сделать?» «Я не могу», — сказала фея, — «но ты можешь». «Ведь твои поцелуи обладают волшебной силой. Помнишь, как ты исцелила короля и королеву, заживив на их лицах все царапины от ежиных иголок?» «Позвольте», — встревожилась королева, «но ведь не станет же она целовать ежа. Это было бы совершенно неприлично. Да и небезопасно, она уколется». Но ежик уже поднял к свою острую мордочку, и принцесса взяла его на руки. Она давно научилась делать это так, чтобы не уколоться. Взяла и посмотрела прямо в его маленькие сверкающие глазки. «Я бы поцеловала каждую из тысячи твоих колючек», — сказала она, — «только чтобы помочь тебе». «Поцелуй меня только один раз, туда, где колючки мои не колючие. Больше мне ничего не надо, ради этого стоит и жить, и умереть». Принцесса склонила голову и поцеловала то место на лбу у ёжика, где колючки только начинаются, и шерстка ещё совсем мягкая. Фу! И вдруг, вот чудеса, оказалось, что она стоит, положив руки на плечи молодого человека, губами касаясь его лица, в том самом месте, где лоб переходит в волосы. А вокруг его ног грудой лежат осыпавшиеся стрелы. Она отстранилась и внимательно поглядела на него. «Ирицей, ты стал каким-то другим, — сказала она, — совсем не похожим на прежнего посыльного из булочной». «Когда я был невидимым, — отвечал Ирицей, — «Мне открылись многие тайны. Правда, большую их часть я уже позабыл, но две помню до сих пор. Первая тайна заключается в том, что я – королевич. В младенчестве меня выкрал булочник, а на самом деле я сын того самого короля, которого столько ночей колол. Можете представить, до чего это было мучительно – кататься колючим клубком по лицу собственного отца. Но я сделал это, принцесса, ради тебя, а также и ради отца». Поеду, расскажу ему все и попрошу его родительского прощения». «Ты хочешь уехать?» — молвила принцесса. «Ах, останься, не уезжай! Что я буду делать без тебя, моего ежика?» Эриций стоял перед ней, красивый и статный, как настоящий принц. «А что это за вторая тайна, которую ты запомнил из прежней своей ежиной жизни?» — поинтересовалась любопытная королева. И Эриций ответил, но не ей, а принцессе. «Вторая тайна, принцесса, — это то, что я люблю тебя». «А не было ли там и третьей тайны?» — спросила принцесса, опуская глаза. «Может быть, но раскрыть ее имеешь право лишь ты сама». «Ах, вот как!» — капризно воскликнула принцесса. «Так, может быть, ты знал, что я тоже тебя люблю?» «Ежики», — отвечал Ирицей, — «очень мудрые существа. И все же я не был уверен, пока ты не дала понять мне этого сама». «Я? Тебе?» конечно «Когда ты поцеловала мою острую мордочку, принцесса, тогда я это и понял». «Ну и дела, помилуй господи», — вздохнул король. «Вот именно», — согласилась Беневола. «Но я на вашем месте никого не стала бы приглашать на свадьбу». «Разумеется, кроме вас, дорогая», — уточнила королева. «Ну, раз уж я здесь, совершенно случайно, конечно, то ни к чему и откладывать». бодро заключила Беневола. «Я полагаю, Ваше Величество, что нынче самое время ударить в свадебные колокола. Не правда ли?» Эдит Несбет «Укротители дракона» Давным-давно в одной стране был старый замок. Такой старый, что его стены, башни, ворота и арки превратились в руины. От прежней роскоши сохранились две небольшие комнаты. В комнатах этих поселился Джон Кузнец, и здесь же оборудовал свою кузницу. Он был слишком беден, чтобы жить в собственном доме, а за комнаты в развалинах никому не приходило в голову брать с него плату, потому что все прежние владельцы замка или давно умерли, или неизвестно куда девались. Так что Джон мог спокойно стучать здесь своим молотом, кроить железо, в общем, делать любую работу, какая попадала к нему в руки. Заказов, правда, было не густо, потому что основная их часть доставалась мэру города, который тоже был кузнецом. Но у мэра кузнеца была не чета этой. Оборудована по последнему слову техники, располагалась на главной улице города, и 12 подмастерьев с утра до вечера стучали там, как стайка дятлов. Так что, если кому из горожан нужно было подковать лошадь или починить ось у телеги, они, конечно, шли к мэру, а не к Джону-кузнецу. А Джону-кузнецу доставались только случайные заказы – от путешественников или дальних фермеров. Комнаты у Джона были теплые и сухие, но очень маленькие. Поэтому все свое хозяйство – подковы, гвозди, обрезки железа и кожи, запасы дров и угля – он хранил в просторном подземелье замка. Это было затхлое, но довольно удобное подземелье со сводчатыми потолками, с железными кольцами и крюками в стенах, ржавыми цепями, стальными наручниками и ошейниками, оставшимися от добрых старых времен, когда здесь была темница. В самом дальнем углу в полу чернело большое отверстие. Глубоко ли оно было и обитал ли кто на дне, кузнец не знал, поскольку ни разу не отважился туда спуститься. Вряд ли туда спускались и прежние хозяева в те далекие времена, когда сталкивали туда своих пленников, в полной уверенности, что оттуда они уже никогда не выберутся. У кузнеца были жена и маленький сын. Когда среди домашних хлопот у жены выкраивалась свободная минутка, она садилась у окна и, укачивая малыша, вспоминала счастливые дни своей юности, когда она жила у отца в деревне. Отец ее держал 17 коров, и молодой Джон, Гулял с ней, бывало, летними вечерами, щегольски одетый, с цветком в петлице. А теперь голова у Джона начинала сидеть, часто им не хватало денег на самое необходимое. Их малыш плакал ночи напролет, как раз тогда, когда маме его больше всего хотелось спать. Он-то, если хотел, мог выспаться днем, а мама-то не могла, и поэтому была вечно усталой, и в редкие минуты отдыха просто сидела у окна, смотрела на развалины и плакала. Однажды вечером кузнец работал в своей кузнице. Ковал подковы для козы, принадлежащей одной богатой фермерше, которой захотелось узнать, как козе понравятся подковы. За последнюю неделю это был единственный заказ. Жена сидела рядом и укачивала сына. Вдруг сквозь шум мехов и удары по железу до них донеслись какие-то странные звуки. Кузнец и его жена переглянулись. «Слышишь?» – спросил он. «Нет. ответила она. «Я не слышу», сказал он. Звуки между тем становились все громче, но кузнецу и его жене так не хотелось их слышать, что он принялся изо всех сил стучать молотком и скрести напильником, а она громко запела, чего уже давно с ней не случалось. Но непонятные звуки доносились все отчетливее, и чем больше старались их заглушить, тем громче они становились». Звуки эти напоминали мурлыканье какого-то огромного животного, а слышать их они не хотели, потому что доносилось это мурлыканье из того самого подземелья, где в углу было отверстие. Никого там не может быть, сказал кузнец, вытирая пот со лба. Конечно, согласилась жена. Откуда там кому-то взяться? Пойду-ка, принесу угля, сказал кузнец. Он взял в одну руку лопату, в другую тяжелый молоток, повесил на мизинец керосиновый фонарь и направился к двери. «Я не потому взял молоток, что боюсь кого-то там», — объяснил он жене, «а чтобы раскалывать большие куски угля». «Ну, ясно», — ответила жена, которая накануне сама спускалась за углем и прекрасно знала, что там осталась одна лишь угольная пыль. Кузнец спустился по винтовой лестнице и остановился на нижней ступеньке, высоко подняв над головой фонарь. Он хотел убедиться в том, что подземелье пусто, как обычно. Действительно, половина подземелья оказалась пустой, если не считать разного железного хлама. Зато другая половина оказалась просто битком набитой. И была она набита драконом. Должно быть, он вылез из той дыры. догадался кузнец, отступая вверх по винтовой лестнице. Но дракон оказался проворнее. Он вытянул громадную лапу и зацепил Джона за ногу когтем, гремя при этом, как кусок листового железа, которым изображают гром в театре. «Стой! Не уходи!» — прохрипел дракон, и при этих словах из пасти его, как из зацеревшей петарды, шипя брызнули огненные искры. «Господи, помилуй!» — дрожащим голосом пробормотал Джон. «Вот и конец пришел честному кузнецу!» «Честному кому?» Насторожился дракон. «Повтори-ка!» Джон повторил внятно, как мог. «Вот и конец пришел честному кузнецу!» «Ты кузнец!» Обрадовался дракон. «Вот удача! Тебя-то мне и надо!» «И я так и понял!» Стуча зубами, сказал Джон. «Да не дрожи, я не о том!» Сказал дракон. «С этим успеется!» «Сначала сделай дело. Почини мне левое крыло». «Конечно, сэр. Непременно, сэр», — ответил Джон, — как можно вежливее, потому что с клиентом надо быть всегда вежливым, даже если этот клиент — дракон. «Тогда будь так добр, обойди меня кругом и взгляни на поломку». И дракон разжал когтистую лапу. Джон боязливо обошел чудовище и увидел, что левое крыло действительно нуждается в починке. Дракон весь был покрыт бронированной чешуей — Рыжий от ржавчины, а в тех местах, где заклепки отвалились, под чешуей виднелось что-то пушистое. Джон почувствовал себя немного увереннее и сказал, «Тут надо бы заменить несколько заклепок, сэр». «Так скорее принимайся за работу!» — воскликнул дракон. «И наконец-то я выйду на поверхность. Надоело мне гоняться за крысами и мешами, а пленников давно уж никто не сбрасывает». «Ух, как я наемся! А тебя, если хорошо починишь, оставлю на десерт». «Не хочу я быть съеденным на десерт, сэр», — сказал Джон. «Ну, могу и на второе», — согласился дракон. «И на второе не хочу». «Ладно, там договоримся», — проворчал дракон. «А пока давай, чини быстрее». «Извините, благородный сэр, тут торопиться нельзя», — сказал Джон. «Работа тонкая, поспешишь, людей насмешишь». К тому же необходимо соблюдать технику безопасности. А то сейчас-то вы добрые и учтивы. Заклепай меня, и я оставлю тебя на десерт. А вдруг во время работы я нечаянно сделаю вам больно? Сразу огонь и дым и поминай, как звали». «Когтем не трону, клянусь», — пообещало чудовище. «Верю, сэр, что вы не тронете меня намеренно», — возразил Джон. «Но и самый благородный джентльмен охнет». Если его нечаянно уколоть А малейшего вашего оханья будет для меня вполне достаточно Поэтому я хотел бы привязать вас на всякий случай Привязать? Меня? Возмутился дракон И еще чего? А что тут такого? Лошадей мы всегда привязываем А лошадь куда как благородное животное Да? Задумался дракон Ну, если так, привязывай Но я должен быть уверен, что ты потом меня отвяжешь Дай мне что-нибудь в залог «Что для тебя самое ценное?» «Молот», — сказал Джон. «Кузнец без молота не кузнец». «Нет, молот понадобится тебе для работы. Что-нибудь другое. Да поскорей думай, а то я съем тебя на закуску». В это время из комнаты наверху донесся детский плач. Должно быть, мама задремала, и малыш решил, что самое время начинать концерт. «Что это?» — спросил дракон, вздрогнув так, что железо на нем загрохотало. «Это всего лишь мой сынок, сэр». «А, а он для тебя большая ценность?» и «Еще какая, сэр». «О, ты тащи его сюда. Я буду держать его, пока ты меня не отвяжешь». «Ладно, сэр», — согласился Джон. «Только имейте в виду, дети очень ядовиты, особенно для драконов. Не хочу вас пугать, но, боже вас, сохрани к нему прикасаться, и главное, не вздумайте брать его в рот». Мне бы не хотелось, чтобы пострадал такой представительный джентльмен, как вы». Дракон замурлыкал от такого комплимента и ответил. «Да уж ладно, и не трону. Ступай, принеси эту кричащую штуковину». Джон со всех ног бросился по ступенькам вверх. Он боялся, что дракон от нетерпения проломит крышу подземелья и превратит их уютное жилье в развалины. Жена, утомившись, дремала. Джон осторожно вынул плачащее дитя из колыбели, отнес его вниз и положил между передними лапами дракона. «Сэр, если вы для него помурлычите», — сказал он, — «ребенок сразу успокоится». Дракон замурлыкал, и этот звук так понравился малышу, что он тут же перестал плакать. Джон порылся в груди старого железа и отыскал длинную цепь и громадный ошейник. Вещи были сработаны в те далекие времена, когда люди еще не научились халтурить, поэтому и цепь, и ошейник смогли выдержать разрушительную силу столетий, не говоря уже о силе одного дракона. Джон приковал чудовище с помощью цепи, ошейника и большого висячего замка и принялся считать, сколько заклепок недостает для ремонта. «Шесть, девять, двенадцать, двадцать...» да в моей мастерской и половина не наберется!» «Потерпите, сэр, я сбегаю в соседнюю кузницу. Скоро вернусь!» а вы осторожней с ребенком ради вашей же безопасности и оставив дракону своего малыша который ворковал от удовольствия так ему нравилось драконье мурлыкаи джон помчался в город и разыскал там мэра со всеми его подручными в моем подземелье сидит дракон задыхаясь сообщил он он собирается сожрать жителей города мне удалось приковать его но мой сын в его лапах помогите спасти ребенка Но оказалось, что именно в этот вечер у мэра и его подручных были какие-то совершенно неотложные дела, поэтому мэр от лица всех присутствующих и от своего лично поблагодарил Джона за находчивость и сказал, что все они с удовольствием предоставляют ему возможность самому расправиться с драконом. «А как же мой малыш?» – спросил Джон. «На малыше скорее всего, можно поставить крест», – ответил мэр. «Я хочу сказать, твой малыш погибнет?» но погибнет как герой. Пусть это служит тебе утешением. Джон в отчаянии прибежал домой, разбудил жену и во всем ей признался. «Как ты мог?» — зарыдала жена. «Отец называется!» «Погоди, не отчаивайся!» — сказал Джон. «Я тут пока бежал, придумал кое-что». И он рассказал ей свой план. После этого он спустился в подземелье и застал дракона, мурлыкающего из последних сил. — Где тебя носит? — прорычало чудовище. — Что мне, всю ночь ему петь, что ли? — Прошу прощения, благородный сэр, — сказал кузнец. — Но все мастерские оказались закрыты. Придется ждать до утра. Понимаю, что это вас утомляет, но вы же сами попросили в залог ребенка. Так что потерпите и, главное, не прикасайтесь к нему. Помните, он ядовитый. Спокойной ночи, сэр. И он ушел. Дракон совсем умаялся и замолк. Ребенок подумал, что все улеглись спать И значит, пришло время поорать И он заорал «Что за пытка?» Простонал дракон «Я устал! Я спать хочу!» Малыш заорал еще громче «Нет, это невыносимо!» Взвыл дракон «И так можно!» И тут он увидел сидящую на ступеньке женщину «Эй!» обратился к ней дракон. «Ты что-нибудь понимаешь в этих ядовитых существах?» «Понимаю немного», — ответила мать. «Тогда возьми его, а я немного посплю. Утром принесешь, до того, как вернется кузнец Мать схватила малыша, отнесла наверх, и они с Джоном обнялись от счастья, что спасли свое дитя. А дракон крепко заснул. Пока он спал, Джон выковал прочные железные решетчатые ворота, установил их в нижней части винтовой лестницы, ведущей в подземелье, и запер на замок. Когда дракон проснулся и понял, что попался, он яростно мяукал несколько дней, но потом утих. А Джон отправился к мэру и сообщил ему, что поймал дракона и спас жителей города. «Благодетель! Герой!» – завопил мэр. «Мы поставим тебе памятник!» «Мы увековечим твое имя! Мы возложим на тебя лавровый венок! Мы организуем сбор средств и щедро наградим тебя!» И тут же он от себя лично пожертвовал пять фунтов, а вся его компания по три фунта. Горожане отдавали свои гинеи и полугинеи, кроны и полукроны, а пока готовились к подписи все документы, мэр за счет городского бюджета заказал городскому поэту три поэмы в честь знаменательного события. Первая поэма посвящалась мужеству, проявленному мэром в организации поимки дракона. Во второй говорилось о великой помощи, которую оказали мэру его верные подручные. В третьей поэт благодарил судьбу за возможность быть свидетелем подвига мэра, рядом с которым деяния святого Георгия кажутся сущим пустяком. Собрали тысячу фунтов. Чтобы правильно распорядиться этими деньгами, была организована комиссия. По ее решению, треть суммы пошла на оплату торжественного банкета в честь мэра и всех его помощников. Треть ушла на подарок мэру – золотой орден с изображением дракона и на покупку золотых медалей с тем же изображением для всех помощников мэра. Ну, а того, что осталось, как раз хватило на зарплату членам комиссии. Кузнецу ничего не досталось, кроме лаврового венка и сознания того, что все-таки это он спас город». Однако с тех пор дела у него пошли лучше. Во-первых, малыш стал гораздо спокойнее. Во-вторых, богатая фермерша, владелица козы, была так восхищена смелым поступком Джона, что заказала у него подковы для всего своего козьего стада и заплатила даже больше, чем он рассчитывал. А главное, из самых дальних уголков страны стали приезжать туристы. Они охотно платили по 12 пенсов за возможность взглянуть через решетку на дракона. Жена кузнеца поила туристов чаем по 9 пенсов в стакан, и жизнь в семье перестала быть такой скудной и унылой, как прежде. Шли годы. Малыш, которого в честь отца назвали Джоном, а для краткости Джонни, вырос и очень подружился с дочкой жестянщика Тиной, жившей неподалеку от их кузницы. Тина была славная подружка с рыжей косичкой и голубыми глазами. Она обожала слушать про то, как Джонни, еще совсем крошкой, имел дело с настоящим драконом. Нередко они тайком от родителей спускались в подземелье и общались с чудовищем, когда оно бывало в настроении. За долгие годы заключения оно привыкло к людям и радовалось, когда его навещали. Мэр и вся его компания часто надевали свои золотые украшения и ездили охотиться на зайцев. Но однажды Они с воплями примчались обратно в город, крича, что по болотам в сторону городских ворот идет великан-людоед Хромой, горбатый и огромный, как собор святого Павла «Мы пропали!» – вопил мэр «Он разрушит город! Тысяча фунтов тому, кто его остановит!» В городе началась паника Но Джонни и Тина переглянулись и, что было духу, помчались к старому замку Они прошмыгнули через кузницу, спустились по винтовой лестнице и постучали по решетке. «Кто там?» – спросил дракон. «Это мы», – ответил Джонни. «Можно к тебе?» Дракон был в настроении и приветливо ответил. «Давайте, заходите, ребятки!» «Только не дыши на нас огнем», – предупредила Тина. «Что вы?» – обиделся дракон. «Зачем на своих-то?» Джонни и Тина проскользнули сквозь прутья решетки. Сначала они рассказали, какая наверху погода. Потом обсудили с драконом свежие газетные новости. И, наконец, Джонни сказал, «Мы должны тебя предупредить. Ты только не волнуйся. В город идет хромой великан, и он хочет тебя съесть». «Меня!» — дракон оскалил страшные зубы. Ты «Не смешите». «Ничего смешного. Если мы тебя выпустим, ты сумеешь от него убежать?» «Убежать? Да он сам от меня убежит, если прежде от него что-нибудь останется». «Неужели ты сумеешь с ним справиться?» «Да мне бы только выйти отсюда!» Они сняли с него цепь и ошейник, отперли железные ворота, и дракон вышел на свободу. Задержавшись у дверей кузницы и дав кузнецу заклепать свое левое крыло, он отправился к городским воротам и там встретил великана. Это была поистине битва гигантов. Снопы огня и дыма Звуки ударов о железо, рев двух мощных глоток. Горожане, наблюдавшие за поединком с безопасного расстояния, после каждого удара валились с ног, но тут же вскакивали и смотрели, что будет дальше. А дальше было то, что великан, сломя голову, убежал в свои болота. Усталый победитель не преследовал его. Он заявил, что полакомится жителями города завтра утром, а теперь... вернётся в своё подземелье и отдохнёт, потому что в городе не знает ни одной приличной гостиницы. Тина и Джонни пришли к мэру и сказали, «Мы хотим получить обещанное тысячу фунтов». «А вы-то тут при чем? ответил мэр. «Это не вы, а дракон победил великана. Вот если бы он сам пришёл за наградой. Но, надеюсь, вы посадили его снова на цепь?» «Не, не посадили», — ответил Джонни. «Сейчас я сбегаю и пришлю его к вам за наградой». Но мэр попросил юношу не беспокоиться и пообещал, что отдаст тысячу фунтов, как только чудовище снова будет на цепи. «Я вам не верю», — сказал Джонни. «Вы обманули моего отца, когда он приковал дракона. А теперь и меня хотите обмануть». Кое-кто слышал этот разговор и передал другим. Горожане давно уже были недовольны своим мэром и хотели его переизбрать. В городе начались волнения, митинги, демонстрации, и в конце концов было решено так. «Если Джонни обезвредит дракона, то горожане тут же скинут старого мэра и выберут на его место Джонни». «Если я стану мэром, — сказал Джонни, — то в первый же день своего правления я устрою для всего города пир на весь мир». Он взял Тину за руку, и они пошли по городу собирать всех своих друзей. «Поможете?» — спрашивали у них Джонни и Тина. «Конечно, поможем!» — отвечали те. «Тогда приходите завтра утром к кузнице», И каждый пусть принесет по крынке молока. На следующее утро все друзья пришли к кузнице. Тина брала у них крынки и выливала содержимое в корыто. Когда корыто наполнилось, она постучала в железные ворота и спросила. «Можно войти?» «Да, входите, чего уж там», — отвечал дракон. «А то что-то скучно». Джонни открыл ворота и вместе с тремя приятелями внёс в подземелье корыто. После чего приятели ушли, а Тина и Джонни сели у корыта и пригорюнились. «Ну что опять случилось?» — спросил дракон. «И что это за белую дрянь вы принесли?» «Молоко», — ответил Джонни. «Зачем?» — поморщился дракон. «Я как раз настроился пойти в город и позавтракать с жителями». «А как бы вам понравилось, дорогой мистер дракон?» спросила тина самому быть съеденным на завтрак и как бы не понравилось признался дракон но меня ведь никто не собирается есть собирается возразил джонни пришел великан опять удивился дракон ему что мало вчерашнего это другой великан тот которого ты победил был его маленьким сыном а этот великан больше вчерашнего в два раза в семь поправила тина «Я и говорю, в 9 «С таким мне не справиться», — признался дракон. «Мэр ему сообщил, где твое убежище», — продолжал Тина. «И великан сказал, что придет сюда, как только наточит нож. Он питается дикими драконами и запивает их молоком. Жаль, что ты не домашний. Домашних драконов он не ест». «Подождите, а почему бы вам не сказать ему, что я домашний?» «Какой же ты домашний, если грозишь съесть граждан нашего города?» «Я съел хоть одного!» — возмутился дракон. «Если на то пошло, я есть домашний, почти ручной, так и скажите этому великану!» «Он не поверит», — сказал Джонни. «Домашних ручных драконов держат на привязи, чтоб не потерялись!» «Так привяжите меня!» — взмолился дракон, и Джонни тут же это сделал с помощью того самого ошейника и цепи, которые выдержали силу столетий. После этого Джонни и Тина пошли в город и сообщили горожанам, что с драконом все улажено. Джонни тут же был избран мэром, и в честь этого события он устроил пир, такой, как обещал. Тут были шоколадный щербет с сдобными булочками, апельсиновое и кокосовое мороженое с мятными пряниками и малиновым джемом, драже, имбирные пирожные, леденцы и многое-многое другое. таких количествах, что все объелись и еще на завтра осталось. Всем было, конечно, хорошо, вкусно и весело, но если у вас доброе и чуткое сердце, вы наверняка пожалели бедного обманутого дракона, которому не оставалось ничего, кроме как сидеть на цепи в унылом подземелье и бояться страшного великана, которого придумал для него Джонни. Когда дракон понял, что его снова обманули, он горько заплакал и плакал до тех пор, когда... пока не проголодался. Несчастное чудовище утерло слезы, огляделось и вдруг заметило корыто с молоком. «Если великаны любят эту белую гадость», — подумал дракон, «может, она и мне понравится». Он полокал немного из корыта, и действительно, ему так понравилось, что он вылокал все до последней капли. И когда Джонни на следующий день привел в подземелье туристов, дракон попросил его. «Ты... «Не принес бы мне еще молочка?» С этого дня дракону ежедневно привозили цистерну с молоком. «Не понимаю», — говорил он, — «как я жил раньше без молока? Я становлюсь настоящим домашним драконом, не правда ли?» Через некоторое время Джонни и Тина решили пожениться. В день свадьбы они отправились навестить дракона. К этому времени тот стал совсем ручным. Его ржавая чешуя во многих местах осыпалась, а под ней оказалась такая мягкая и пушистая шерстка, что одно удовольствие было ее гладить. Джонни и Тина гладили дракона, а он ласково урчал, а потом попросил. «Может быть, сегодня, в такой торжественный день, вы, наконец, снимете с меня цепь?» И хотя многие не советовали этого делать, Джонни и Тина поверили, что в такой счастливый день никто никому не сможет причинить зла. И они сняли цепь. Дракон поблагодарил их и сказал. «Погодите минутку, я кое-что хочу вам подарить». С этими словами он направился к таинственному черному отверстию. И от каждого его движения ржавая чешуя все больше и больше осыпалась с него. Он нырнул в темноту и через некоторое время появился с мешком зубах. «Мне это ни к чему», — сказал он, кладя мешок к ногам Тины и Джонни «А вам к свадьбе не лишнее» Тина и Джонни тепло поблагодарили его, потому что в мешке оказалось золото «Хотите еще?» — спросил дракон и, не дожидаясь ответа, начал таскать мешок за мешком Пока его не попросили остановиться Так Тина, Джонни и их родители стали богатыми И все стали богатыми В городе совсем не осталось бедных. Почему-то считается, что когда богатство дается вот так, без всякого труда, это портит людей. Лично я так не думаю. А дракону откуда было знать, что хорошо, что плохо? Он ведь в школе не учился. Когда в сопровождении Джонни и Тины дракон вышел из подземелья на яркое солнышко, он первым делом сощурился, как это делают кошки, и почесался. И тут его последние ржавые чешуйки отвалились. Вместе с ними отвалились крылья, и дракон превратился в громадного кота. Именно от него и произошли все коты и кошки на свете. От дракона в них остались только глаза и когти, в чем вы сами можете легко убедиться. Теперь вы понимаете, как важно кормить домашнюю кошку молоком. Ведь если ей придется питаться одними мышами и крысами, она будет становиться все больше, свирепее, чешуйчатее и хвостатее. У нее отрастут крылья, и она превратится в дракона. И тогда вся эта история может повториться».